Наследник Уснуть в этот вечер Дарис даже не надеялся. Все его мысли были далеко за пределами дворца. Наследник престола не разделял, охватившее придворных беспокойство. Слухи о возможной войне ширились, растекаясь по покоям со скоростью океанского прилива, который останавливал и даже поворачивал вспять дремотное течение жизни подданных и многочисленных членов августейшей семьи. Люди во дворце говорили неоправданно громко и почти не умолкая. По коридорам становались слуги с подозрительно большими чемоданами и тщательно замаскированными при помощи виртуальных наложений коробами. Однажды Даррису даже пришлось прижаться к стене, чтобы избежать столкновения с предметом, который нес, обливаясь потом, один из солдат охраны. Компьютерный образ его ноши был невелик, размером со шкатулку с туалетного столика, но реально это было нечто громоздкое и тяжелое. Увидев, как покраснело от напряжения лицо носильщика, Даррис сразу же определил, что тот пытается пронести предмет незаметно и наложение образа миниатюрной вещицы блеф. Принц не собирался устраивать досмотр, но взглянул на парня с осуждением. Корабль еще не тону, а крысы уже бежали со всех лап. При виде наследника озабоченность на лицах придворных, снующих без формального дела в столь поздний час, сменялась фальшивой учтивостью и оттенком страха. Наверняка все эти лизоблюда заранее сочинили пространные версии, чтобы в случае необходимости объяснить свои ночные прогулки, но все равно боялись прямого вопроса и взгляда в упор. Они не то что не умели лгать, как раз наоборот. Но обычно делать это им доводилось в ленивой, мирной обстановке сытой праздности. Врать, когда все мысли заняты спасением имущества, с таким трудом наворованного за годы бескорыстной службы им еще не доводилось. Дарис никого ни о чем не спрашивал, он уверенно шел к выходу. Принц прекрасно понимал, что его поведение сейчас по меньшей мере иррационально, Стоять под окнами гостиницы, надеясь, что прекрасная дама почувствует его присутствие и выйдет на просторный балкон, было уже не по возрасту. А надежды на то, что Люся откроет ему дверь в свой номер, не осталось никакой. Наследник вздохнул и набросил поверх тела неприметный виртуальный облик одного из встретившихся на пути вельмож. Оригинал этого фантома сейчас спешил куда-то вглубь дворца, значит на улице его образом можно было пользоваться безбоязненно. Стражники были теми немногими, кого не волновало ничего, кроме службы. Они получали за это огромные деньги и еще ни разу не дали повода усомниться в своей полезности. Дарис неоднократно размышлял над тем, что на месте отца давно бы разогнал всех советников, министров и прочих придворных дармоедов, оставив только техническую службу. Всё равно что-то необходимое делали лишь последние, а бесполезная элита только поддакивала редким высказываниям вечно дремлющего монарха, докритиковала да непогрешимые прогнозы и указания фортуны. Непогрешимые, впрочем, до последнего момента, теперь вариатор начал ошибаться, а растерянность и неопределённость заполнили всё свободное пространство дворца. До превращения их в панику оставалось каких-то полшага. Охранник, увидев небрежно замаскировавшегося принца, ухмыльнулся и указал на главные ворота. Обычно люди входили во дворец и выходили из него через служебную дверь, но в тамбуре, перед привычным выходом в целях безопасности, киберполе было отключено. Пройдя там, наследник рисковал лишиться маски и обнаружить истинное лицо. Стражники были опытными ребятами и понимали, что если принц решил прогуляться инкогнито, значит у него есть особо важная причина. И никому, кроме них самих, об этом знать не следует. Дарис благодарностью кивнул охраннику и вышел через ненадолго открывшиеся силовые створки парадного подъезда. Ночь стараниями разгулявшихся без солнечного противодействия уличных кондиционеров и слабого натурального ветерка была прохладной, но, как обычно, суетливой, безвкусной и ярко расцвеченной рекламными проекциями. В не чувствовалось величавого спокойствия, которое было присуще ночной дреме побережья. Там прохладу приносил морской ветер, а звуки и краски гасли в лазурных волнах. Иллюминация и свет объемных картин там казались не столь всеобъемлющими, ведь, по крайней мере, со стороны океана их интенсивность была на порядок ниже, и это даже позволяло увидеть настоящие звезды, никогда не проступающие в небе центральных кварталов. По-детски, надеясь на чудо, наследник глубоко вздохнул но так и не ощутил ни одного натурального запаха. Чудеса в киберпространстве происходили ежесекундно, но все они являлись продуктом человеческого воображения, компьютерной графики и точного проецирования подвижных лазерных моделей. Даррис сбросил маску и побрел по аллее. Она заканчивалась как раз у отеля, в котором он поселил Люсю. Люся. Единственное навести реальное чудо. Принц почувствовал волну необычайной нежности, которая захлестнула его с головы до ног и словно бы подтолкнула вперед. Он невольно ускорил шаг и оказался у входа в гостиницу буквально через минуту. Дальше идти было ни к чему, и Дарис развернувшись, пошел обратно. Резкая смена курса позволила ему рассмотреть две отступившие в тень деревьев фигуры, которые от самого дворца пытались держаться незаметно, поскольку принц ненавидел, когда за ним следили даже собственные телохранители. Сбегать от опекунов стало для наследника своего рода спортом. С Люси он встретился именно во время одного из таких побегов. Правда, начав по просьбе девушки поиск Комарова в киберпространстве, принц выдал себя, и телохранители тут же взяли его под обычный контроль. Но предшествовавшие этому события остались личные тайны Дариса. Для человека, который с рождения круглосуточно чувствует на себе неотрывные взгляды чужих людей, каждая минута одиночества становится безумно ценной. Принц знал, что своим поведением расстраивает отца, которому охранники немедленно докладывали о подобных выходках наследника, но монарх не желал слушать доводы сына, и тот в отместку не задумывался над чувствами отца. Телохранители и другие офицеры службы охраны, конечно, тоже злились, но, во-первых, по большому счету киберпространство благополучной Таны было вполне безопасно, Во-вторых, в списке самой Фортуны защита семьи государя от неприятностей стояла задачей номер один. А в-третьих, Даррис был обречен рано или поздно взойти на престол, и офицеры не забывали об этом ни на минуту. Если честно, они с нетерпением ждали этого момента. Им казалось, что молодой энергичный монарх наверняка совершит что-нибудь необычное и захватывающее. И это развеет заплесневелую скуку, оживив совсем уже превратившийся в склеп киберпространства дворца. К тому же, чем вариатор не шутит, новый государь мог еще повысить жалования. В общем, раздражать его телохранители не спешили. Когда Даррис не старался, но уйти от гостиницы дальше, чем на сотню метров, он не сумел. Принц обреченно уселся на парковый диванчик и приказал отключить ближайший кондиционер. Стало гораздо теплее и даже уютнее, но спокойствие он не обрел. Его взгляд поднялся к далеким окнам главного номера и остановился на колышущейся имитации тканевых портьер. Выбранный люси античный вариант оформления интерьера всколыхнул в душе наследника еще одно странное чувство. Кроме нереальной красоты и подвижного ума, Люсю отличало весьма необычное отношение к современной жизни, киберпространства и многим его устоявшимся правилам. Девушка словно постигала их заново, на ходу принимая и адаптируя новинки к собственной системе взглядов и ценностей. Дарис вспомнил грусть в глазах Люси, когда он упомянул ее родину и слова девушки о том, что загадочная страна лежит безумно далеко. В тот момент принцу было не до анализа, сказанного ею, Но теперь наследник имел для этого достаточный запас времени. В очередной раз поборов желание заглянуть в Люсина апартаменты, он погрузился в размышления. Ему не было известно о странах, оставшихся в развитии... отставших в развитии настолько, чтобы не иметь киберполя и государственного компьютера. Некоторые далекие острова, конечно, были свободны от этих благ цивилизации, но там не жили люди. Потом, диалект. Язык, на котором Люся разговаривала с братом, был очень не похож на основные наречия авесты Планеты в этническом плане достаточно однородные. А еще дарис почему-то привязал ко всему этому событию в Северной Пустоши. Чудовищное преступление, которое, по словам очевидцев, совершил именно Бешеный Пес, а вернее та легкость, с которой он это сделал... Косвенно подтверждали, что пугающая и одновременно волнующая семейка действительно прибыла из некой неизведанной области планеты. Наследник невольно покачал головой. По его глубокому убеждению, на вести таких районов не осталось. Разве что под многометровыми льдами северного полярного континента или среди джунглей какой-нибудь непригодного для жизни острова на другом полушарии. Нет, планета определенно была изучена в мельчайших подробностях. И не только изучена, но и покрыта сетью станций, создававших информационные поля даже там, где люди не могли жить постоянно. Над океанскими и воздушными трассами, под водой и на орбите. В Целому государству спрятаться на планете было негде. Дарис в очередной раз повторил слово «планета» и вдруг его словно ударило током. Он резко вскочил и, едва не потеряв равновесие, пошатнулся. Бдительные телохранители тут же оказались рядом, но их помощь не потребовалась. Наследник прекрасно разбирался в технике и был вовсе не глуп, как это показалось Люсе. Стоило его мыслям коснуться краешка истины, как покров тайны, затрещал по швам и расползся. Теперь принц точно знал, почему сломалась фортуна. Откуда взялись Люся и ее ужасный брат? И зачем некто забросил их в пространство Таны? Имя злодея оставалось загадкой, но вряд ли надолго. Принц сосредоточился на попытках правильно обозначить роли всех участников событий и сделал первый вывод. Люся была невиновна. Для себя Дарис решил это твердо. Его использовали как инструмент для создания в цепях вариатора коротких замыканий, не посвящая в суть замысла. Доказательств у принца не было, однако он не собирался выступать защитником в суде. Сейчас ему было важно оправдать девушку перед самим собой. Вообще-то в этом случае следовало оправдать её брата, натурального убийцу, но пока наследник сосредоточился только на Люсе. Итак, её привезли, возможно, против её воли с далёкой неизвестной вариатором планеты. И просто отпустили погулять. Дарис задумался. Впрочем, нет, ее не просто отпустили. Она сбежала с острова Пса. Ну, конечно. Вот кто задумал всю эту игру. Остров Пса, инструктор Бешеный Пес, школа наемных убийц, территория... внешних островов. А все убитые в Северной Пустоши были имперскими туристами. Инцидент разрушает вариатор Тури хотя внешне всё выглядит как сведение счетов между вражескими спецслужбами, поскольку не касается напрямую никого из наших подданных. Ход достаточно разумный, правитель совсем не дурак. Он пытается лишить нас фортуны, чтобы мы не могли уклониться от предстоящей войны, в которой его менее мощный, но снабжённый вариатором государственный компьютер спокойно одолеет нашу машину. Вполне вероятное развитие событий. Но зачем ему в таком случае школу убийц? Как отвлекающий маневр или... А что если собственная фортуна правителя тоже дает сбои? И ссылка Комаровых на континент преследует сразу две цели. Исправить вариатор островитян, испортив при этом наш. И подготовить почву для реального проникновения членов пресловутой школы на континент. Разве такой подготовки не хватит для начала нат натуральных боевых действий? «Нет, не может быть. Хотя Люся, вот кто поможет мне разобраться. Но теперь я не имею права прийти к ней через обычный вход. Меня могут увидеть. А кто знает, чем закончится вся эта история. Придется применить забытые технологии». Принц все-таки не удержался и заставил одну из стен отеля трансформироваться и проложить к балкону главного номера наружный скоростной лифт. Приказам членов правящей семьи киберпространство подчинялось беспрекословно, какими бы странными они ни казались. Это была одна из немногих привилегий монаршей фамилии. Впрочем, если отец Дариса прожил большую часть жизни в довариантную эпоху, и по его утверждению, в то время государственные компьютеры подобные услуги оказывали абсолютно всем. Буйство фантазии этих лет монарх вспоминал с ностальгической улыбкой. В некотором смысле ушедшие в историю конструктивные и дизайнерские решения киберпространства оказывались гораздо более смелыми и оригинальными, чем в новейшие времена, когда Фортуна создала новый культ целесообразности и принесения пользы далёкому будущему. В период бесконечных экспериментов с виртуальной реальностью, когда о вариаторах лишь мечтали, каждый инженер использовал в деле построение киберпространства, всю мощь своего интеллекта. И никто её не сдерживал. Ровесники Дариса теперь даже примерно не представляли, что творилось в информационных полях каких-то 50-100 лет назад, когда дома и улицы меняли свой облик ежедневно или ежеминутно, как нравилось хозяину. А небо могло запросто превратиться в каменное плато или огненный океан. когда люди, не сами, конечно, а их фантомы, трансформировались прямо на ходу просто неописуемые выплески больной фантазии, когда было еще много чего необычного, поскольку все стремились выразить себя, и никто не пытался привести эту сумбурную, полуреальную жизнь в строгую систему. Справедливости ради стоит заметить, что кроме всеобщего хаоса, в те времена еще были живы скопления натуральных деревьев, именуемых лесами, А в них прятались те самые звери, о которых в современном обществе дариса было принято вспоминать как о невинных жертвах неправедных эко-воин. Но с каждым годом островки реальной природы становились все меньше, а заменившие ее компьютерные пейзажи все более смелыми и менее похожими на живые прообразы. Закончилось дело тем, что гении довыражались до вероятностных вариаторов. Сначала спасительные магниты для удачи и верных решений появились в Империи, потом на Тане, а затем внешние острова похитили секретные разработки семилара. и на всей планете сразу же началась эпоха невозможного. В зоне действия Фортун людям везло, у них спорилась любимая работа, а если они работать не желали, то дело спорилось у тех, кто хотел их работе приучить. Но никто особо не ссорился и если дрался, то лишь на ринге и без увечий. О преступности забыли вообще, хотя она осталась, правда, теперь в почти легализованном виде. Вариатор пришел к выводу, что именно так можно сделать, например, тотализатор не только безвредным, но и полезным для государственной казны. Люди даже перестали тяжело болеть, но разве что маялись естественными старческими недугами. Правда, умирали по-прежнему в одиночку и безвозвратно. Такие вот приятные реалии довольно быстро поглотили и развратили большую часть бывших творцов, и полет фантазии сменился строгостью неоклассицизма. Небо перестало меняться местами с землей, а прочая окружающая людей действительность обрела относительно стабильные и не так отчаянно похожие на наркотический бред очертания. Фортуна внесла в жизнь своих создателей изрядную долю логичного машинного мира ощущения, и компьютерным гением, застрявшим было в подростковом стремлении к всеобъемлющей анархии, пришлось повзрослеть. Площадка лифта замерла у просторного балкона, и Дарис легко спрыгнул на него, едва не спугнув дремлющих на перилах птиц. Портьеры по-прежнему колыхались в потоках прохладного ветерка, и, подойдя ближе, наследник с удивлением обнаружил, что ткань занавесей вполне реальна. Он отодвинул штору и присмотрелся к спящей на широкой кровати фигуре. «Да ты, кавалер, не стесняйся, проходи!» Послышался справа негромкий голос, и в щеку принца уперся ствол пистолета. «Все-таки апартаменты для членов государственной семьи, а ты, как я понял, всем членам член!» Наследник покосился в сторону оратора и обнаружил, что справа стоит и ухмыляется никто иной, как тот самый постигший Тану кошмар. Инструктор комаров по прозвищу «Бешеный пёс».